Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна. Лесток Андрей Ушаков. Вот, государыня, настал и ваш черед отдыхать, приятно время проводить. Государственные дела не должны беспокоить вас. Как и тебя, лейтенант-медик. Да ты-то, лесток, никак и решил именно досуги заниматься. Ваше величество, Так натурально после пережитых волнений разрешить себе отдохновение и развлечение, сообразно сану вашему. За заботу спасибо. А для начала дела-то государственные сама разберу. Знаешь, есть у нас такая пословица: свой глазок смотрок, чужой стеклышко». Для чего бы было город городить, коли самой в нем порядка не навести? А чем вы собираетесь заниматься, государьня? И вопрос твой неуместный, и отчету у ни тебе, никому другому давать не буду. Это ты, лев-медик, пока суд до да дела отдохни. А мне Ушакова позвать потрудись. С ним у меня беседа будет. Приказали явиться ваше императорское величество. Приказала, Андрей Иванович, приказала. Знаю, дрожишь, как осиновый лист. Место своего теплого потерять боишься. Так вот что я тебе скажу. В деле своем ты мостак, что хошь из человека выдобудешь. Ваше императорское величество, я кажется, только в интересах власти императорской. Вот это верно. Служил ты не матушке моей и не племянничку моему, и не императрице покойной, а делу своему. Больно заплечное мастерство тебе по сердцу. Вот я так рассуждаю. второго такого искать да искать. Так что сиди ты на своем месте, трудись теперь для моей пользы. Благодарствуйте государю, матушка, благодарствуйте. Как родителю вашему, блаженной памяти государю Петру Алексеевичу, так и вам служить буду, себя не пожалею. И не жалей, Андрей Иванович, не жалей трудиться тебе на меня надо ой как честно потому что одного тебя, Андрей Иванович, я не оставлю будут каждый час при тебе люди что мне все как есть доносить станут уж не обсуть много на веку своем недолгом повидала в дурах быть не желаю так что в памяти себе заруби что живешь под присмотром крепким Ни одно худо от присмотра тебе будет. За верную службу наград не пожалею. Рука-то у меня щедрее отцовской, копеек считать не стану. Вы никогда не будете иметь основания ни в чем меня упрекнуть, ваше императорское величество. Будто на будущее говоришь, а за сегодняшний ручаешься, за всю жизнь свою, государьня. Вот и соврал Андрей Иванович как можно, государь, если кто что сказал, это навет злобный. Калинавет так мой, да и ненавист вовсе. Тебе покойная императрица Анна Иоанновна дала указ из ссылки живописцев Никитиных освободить. Не послушался ты императорского слова. Правительница тебе два указа о них подписала. А ты смолчал. Исполнять не захотел. Думаешь, и со мной те же шутки шутить? Не выйдет, Андрей Иванович. На всю жизнь запомню. со мной своей тебе не будет. Слуга ты, раб мой, и вся недолга. Сказала я, когда присягу у преображенцев принимала, чтоб немедленно Никитина в Петербург доставить. Сделал ты что? Я полагал, ваше величество, что действовать буду после письменного оформления вашего указу. Для общего порядка, значит. Дела-то в нескольких днях, больше они там прожили, дождутся своей радости. Хочешь, чтоб мысли твоя отгадала вслух сказала? И то можно, если в первый и в последний раз будет. Не письменного ты указу, Андрей Иванович, ждал. Непорядку подчинялся. Ждал ты, голубчик, устоит ли на ногах императрица новая. Мало их правительниц перед тобой за годы службы-то твоей заплечной промелькнуло. А коли нога у Лизаветы Петровны повихнётся, тогда и врагов своих из Сибири нечего позволять. Враги ведь они тебе, Андрей Иванович, особливо Иван Никитич. Ой, какие враги непримиримые. Ты-то всем служил, а они не хотели. Батюшку любили, а другие государи только по его мерке выбирали. Может, и я бы им такого не спустила, да мерку-то они свою по мне прилаживали. Вот потому и нужны они мне, а не только персоны писать. Такое многие могут. Так вот, Хоть сам лети за ними в Сибирь, хошь людей доверенных посылай, а чтоб они у меня здесь моментом были. Исполню, ваше императорское величество. А у меня и сомнений нет. Захочешь все исполнишь. А тебе, по старой дружбе, до памяти советую: всегда для императрицы Елизаветы Петровны хоти. Выигрыши будешь, без горести проживешь. Что с другими-то моими указами? О заловке Александра Даниловича Меньшикова, Арсеньевой Варваре, все вызнал. Кончилась она в сибирском монастыре. Тринадцатый год пошел. Жаль Варвару. Умница была, хоть и уродка. Не бенигни Бероновской чита. Дальше кто? За Алексеем Шубиным поручик послан с солдатами. Живого аль мертвого сыщут, из-под земли достанут, а сюда привезут. Только бы не мертвого, только бы жив еще соколик мой. Был иначе за себя не поручусь всех, кто в гибели его повинен, лютой казнью казню. А для начала-то царство не вроде не хотелось бы. Так что старайся, Андрей Иванович, крепко старайся. А вот теперь суто расправы давай чинить начнем. Берона первым. Где он у тебя? Далеко Далеколя от Петербурга. Живет как? По указу сослан в пилым в губернии Тобольской. Дом ему построен. Сам фельдмаршал Миних потрудился, придумал, как строить. А срок такой выходит. сам не видал, да, полагаю, ваше величество, о срок и наикрепчайший Иначе чего фельдмаршала трудиться было? Только из-за пожарного случая дом тот сгорел, и семейство Бероно помещено ныне в Воеводском доме, хотя и под строжайшим караулом. А жаль, что сгорел. Так что ваше величество заново отстроить можно. Чертежи под юфельльдмаршела есть? Да нет. На постройку времени нет. А то куда как хорошо в том самом доме фельдмаршала и поселить пусть трудам своих рук порадуется. Больно хорош для него, в дом-то будет. Вы хотите, ваше величество? Не хочу, Андрей Иванович, а приказываю. Берона с семейством в сей же час из Тобольской твоей губернии перевести на Волгу, в Ярославль, на вольное житье. Выезжать ему оттуда незачем. А так пусть на свободе ходит. Может, принцессе он и досадил, а за меня не один год ратовал. С императрицей покойной в спор вступать не боялся, как в монастырь меня запереть пожелала. Мог бы и пообходительней быть, тогда бы ему вместо Ярославли, может, и Москва выпала. А так пускай на Волгу любуется. Хозяйство свое, как знает, ведет. А с содержанием, как прикажете, Ваше Величество. Содержание пусть тоже останется. Меня регент-то бывший не больно денежками баловал, когда и всю власть захватил. Тут уж ему от меня по тачке не дождаться. А в отношении фельдмаршала, если не ошибаюсь, слушать лучше надо Андрей Иванович, да соображать не мешает. Место у тебя такое, что в лед хватать все надо. Нет больше никаких фельдмаршалов. Кончился некоронованный правитель наш. Откомандовал. На место Берона его на вечное житье. Да слова это одни вечные. Старик поди долго не протянет. А жаль. Пусть бы сполна испытал, каково-то сладко людям от его команд приходилось. Остермантов в крепости. Как приказали государни. Вот с ним разговор подлинней будет. Следствие устроишь. Суд и к смертной казни его через колесование. Колесование государыня? Опять не дослушал? Алжалость взяла? Дела какие вместе делали? Колесованием и есть. Так и пиши. А вины, чтобы следствие такие нашло. Завещание матушкина не исполнил. Меня от престола отстранив, замуж советовал за какого ни на есть убогого принца подали от России выдать. Разные оскорбления цесаревне делал. Ну там и по государственным делам пусть чего надо напишут. Сколько времени на следствие то пойдет? Не меньше месяца государыня. Для виду, конечно. Для чего ж еще? После приговору пусть прошение мне подает. а милости молит. Вот тогда и заменю ему казнь с ссылкой в Березов, где Александр Данилович смерть свою нашел. Оттуда, помнится, никто не возвращался. Детки вот меньшиковские вернулись. Не о них речь. Кстати, у Астермана сколько детей-то? Дочь за Толстым, да два сына в гвардии разжаловать сыновей и капитанами в пехоту. Может, небезопасно в армии-то их оставлять. В ссылке, что ли, держать? Пусть служат. Да как бы недовольства от них какое не пошло. Отца что ли забыть успел Андрей Иванович? Астерман с рода слова прямого не говаривал, Все в обход, да в объезд. Да чтоб при случае отказаться. С верховниками хоровода водил, а кондиции не подписал и Обо мне правительницу упреждал, да так темно, что и уразуметь то не смогла. Неужто такого отца сыновья за него заступятся? Как мышь под метлой сидеть будут, свою шкуру сторожить? Отрекутся они от него? Руки не протянут. Пусть с женой в ссылке сидит достаточно. Еще, что ли у тебя кто на уме? Да Бестужев Алексей государьня. Вроде указом он осужденный, а на деле здесь в Петербурге. Знаю. Правительница запонадобился, встречалась с ним, разговоры тайком вела хоть и в дворце. В его дела не мешайся, сама с ним потолкую. Если понадобится новое следствие, понадобится, так скажу. А пока посылай за ним. Знаешь, где искать? Как не знать, ваше величество, все время с него глаз не спускали. А о чем с принцессой толковали? Знаешь? Виноват, не удалось дознаться государю. Они в зале с ней разговоры вели, да все время прохаживались. От дверей ничего не слышно было. Жаль. Посторопней наперед быть надо. Да ладно, посылай за нашим Алексеем Петровичем, что ли?